Глава двадцать первая Замираю на пороге и смотрю на отца. Он наводит дробовик. Делает это спокойно, почти небрежно, словно тот факт, что ствол всего в нескольких дюймах от моей груди — вещь самая заурядная. Я вообще-то думал, что больше никогда тебя не увижу. Нервно мнусь в дверях. Думал или надеялся. — Твой доктор сказал, что ты чокнутый что тебе нужно какое-то новое лекарство, и оно тебя либо вылечит, либо убьет. Я ему ответил. — Валяйте! Чтобы так или иначе его больше не было в моей жизни! Киваю. Я ухожу. Он чуть крепче сжимает дробовик. — Хочешь сказать, что пришел сюда попрощаться? — Мне нужны мои таблетки. — Тебе нужны... — он замолкает, смотрит на меня, мотает головой и рычит. — Тебе нужны треклятые таблетки! «Больше тебя ничто не волнует!» Отец резко поднимает дробовик, направляя его прямо в лицо. «Я уже говорил, мне не нужен бездомный сын-наркоман! Не хочу, чтобы он тут шлялся!» «Это не наркотик, это лекарство. У меня есть рецепт. От таблеток мне станет лучше!» «Лучше тебе уже не станет!» орет он. «Ты с рождения дурак! Даже до рождения был дурак, я это точно знаю!» Я всю жизнь плачу за твои лекарства, за твоих докторов, за все, и никогда от этого не было никакой пользы. Тебе двадцать лет, а ты не задержался ни на одной работе. Живешь здесь со мной. Тебя выперли из школы, теперь выперли из психушки. Назови хоть одну причину, по которой мне не стоит нажать на спусковой крючок и выпереть тебя к чертям собачьим из этого мира. Смотрю на дробовик. Ужас настолько охватил меня, что невозможно произнести ни слова. Впрочем, чтобы бы ни было сказано, это приведет в действие одно из сотен спусковых устройств в мозгу отца. Я слишком долго прожил в этом доме, слишком долго слушал отца, прятался от него и залечивал синяки. Если плачу, я позорище, если соглашаюсь, то слабак, а если огрызаюсь, то неблагодарная, дерзкая скотина. Если говорю, что мне нужны таблетки, это значит, что я псих, дурак и позор для матери. Если сообщаю, что мне они не нужны, Это превращает меня в лжеца, который попросту переводит деньги и, опять же, позорит мать. В этом доме я никогда не бываю прав. Не могу отвести взгляд от дробовика. Он темный, длинноствольный и ужасающе реальный. Отец прежде не наставлял на меня оружие. Неужто он в самом деле желает моей смерти? Что он сделает? Позвонит в больницу? Или в полицию? В голове каша. Мысли путаются не могу придумать ничего мало мальски полезного почему он это делает почему я здесь причина моего появления понятна но теперь кажется лишена всякого смысла и хочется одного убежать мне нужны таблетки я не могу думать без них пытаюсь успокоиться повторяю мантры цифры все что приходит на ум чтобы в голове прояснилось отец хочет избавиться от меня в этом я ему могу поспособствовать лучше уйду сам зачем ему возиться прятать труп он не хочет меня убивать по крайней мере надеюсь на это а может и хочет только не желает получить связанные с этим осложнения отец ненавидит все что нарушает привычный образ жизни смотрю ему в лицо но стараюсь не встречаться взглядом я ухожу оставляю тебя и больше ты меня не увидишь он фыркает я это уже слышал все серьезно пытаюсь сохранять спокойствие Смогу ли сказать ему, почему я здесь, если попрошу о помощи? Да хоть о чем попрошу? Успею ли закончить предложение, или он выстрелит раньше? Я... Да попроси ты его! Мне нужна одежда. Сжимаю зубы, получше утверждаюсь на ногах, ожидая выстрела в лицо. И таблетки. Отец не стреляет. Теперь смотрю в его глаза. Глубокие карие глаза с паутинкой кровеносных прожилок Мгновение спустя он спрашивает. «И куда ты пойдешь? Прочь отсюда! Никуда! Просто уйду из Штата!» Отец снова молчит. Перемещает руки на дробовике. Наконец кивает. Делает издевательский жест в мою сторону. «И как же ты будешь жить? Ни на одной работе больше пяти месяцев не продержался. Как-нибудь проживу. Воровать собираешься?» Он подходит ближе, опускает дробовик, и я вижу его свирепый взгляд. «Майкл, ты продашь эти таблетки!» «Я найду работу». Стараюсь ответить как можно быстрее. Стану делать что-нибудь, но продавать таблетки и нарушать закон нет. Мне просто необходимо лекарство. Я без него не могу. Ты позорище!» Молчу. Он медлит секунду, потом опускает дробовек и еще немного. «И как ты туда попадешь?» «Куда?» «Туда, куда собираешься. Откуда мне знать, куда, черт тебя, дери?» пожимаю плечами. Не знаю. Он смотрит на меня несколько секунд, потом опускает дробовик совсем, держит его сбоку у ноги, поднимает подбородок. И ты обещаешь, что никогда не вернёшься. Да. Если так, то возьми машину. После небольшой паузы он сердито кричит: «Ну "Наеди же, чёрт возьми, забирай свои шмотки". Ты отдаёшь автомобиль? Сказал же, забирай таблетки, шмотки выметайся из моего дома!» «Я...» — киваю. «Спасибо!» «Не нужно мне твое спасибо! Проваливай скорей Он свирепо взмахивает рукой и разворачивается. «Больше не хочу тебя видеть! Слышишь?» Снова киваю и иду по коридору к себе в комнату. К под кроватью в коробке из-под У меня пять пузырьков. Это приблизительно год ясной головы, если таблетки будут действовать. Трясущимися руками... Открываю один из пузырьков и глотаю две таблетки, не запивая. Эффект я смогу ощутить лишь через некоторое время, но чувствую себя в большей безопасности, зная, что организм получил дозу. Руюсь в коробке, и, не найдя больше ничего полезного, просматриваю ящики стола. Не окажется ли там завалявшиеся таблетки? Какой же я был дурак, когда ненавидел их и отказывался принимать. Неужели не понимал, что они для меня значат? неужели не понимал каково это жить без них вот в чем беда депрессии она препятствует излечению смотрю на кучку пузырьков на кровати снова и снова пересчитываю их почему отец отдает машину он меня не любит несколько минут назад был готов убить он за всю жизнь не сделал мне ничего хорошего нет пожалуй сделал отдал мне эту комнату оглядываю голые стены и полупустой шкаф Комнату явно обыскивали. Не перевернули все вверх дном. Ничто не сломано, не разорвано. Но я точно знаю, что какие-то вещи не на своем месте. Лампа, расческа, книга на ночном столике. Отец что-то искал? Или кто-то другой? Может быть, полиция? Кто-нибудь из больницы? Или безликие? Единственное ценное, что у меня есть, — это клонозепам. Но он не тронут. Что же искали? Представляю себе, как агенты Леонард ищет здесь секретные послания детей Земли. А может, и другие агенты прочёсывали комнату в поисках доказательств моей причастности к убийствам. «Отец предаст тебя!» — раздаётся шёпот в голове. «Нужно убить его сейчас, пока он расслаблен». Открываю полку стола. Говорят с собой вслух, чтобы заглушить голос. «Не имеет значения, зачем они обыскивали комнату. Я ухожу». Сниму с себя этот комбинезон, надену свое и... Надеваю чистую рубашку, и ощущение ткани на миг парализует. Оно чарующе нежное, как объятие. Когда меня кто-нибудь обнимал в последний раз, или хотя бы общался по-человечески? Обхватываю себя руками, прижимаю рубашку к коже, закрываю глаза и пытаюсь представить Люси. Протираю глаза. — Времени нет. Пошевеливайся. — Засовываю в рюкзак несколько рубашек, носков, трусов, потом заталкиваю туда пять пузырьков с таблетками. Осталось сделать только одно. Возвращаюсь по коридору. Отец ждет меня на улице, возится с машиной. Вероятно, достает свои вещи. Нахожу телефонную книгу, открываю ее. Филмар Финч Фишер. На Холидей-стрит проживает какая-то Келли Фишер. Я записываю адрес и убираю справочник. Отец возвращается через заднюю дверь. В руке вместо дробовика ключ зажигания. Протягивает мне. «И ты никогда не вернёшься!» Киваю. «Никогда. Не будешь звонить, не будешь писать. Я больше не услышу ни тебя, ни о тебе. Даже имя поменяю». Он отдаёт ключ. «Езжай по 34-му шоссе. Это самый быстрый путь из города. А там ты уже сам по себе». Смотрю на него и не знаю что сказать слова вырываются сами не успеваю их остановить почему ты помогаешь я это делаю не для тебя киваю для матери всегда для моей матери а теперь уходи пока я не вызвал полицию медлю ничего не говорю потом поворачиваюсь и распахиваю дверь он не идет за мной кидаю сумку и старую одежду в машину смотрю на приборную панель похожую на спящего врага Автомобиль не посылает сигналов на манер сотовых, но создает электрическое поле. Когда заработает мотор, я обязательно это почувствую. Почувствую вибрацию поля в себе, будто начинается припадок. Но это самый быстрый способ добраться до Келли и узнать ответы, которые у нее всенепременно есть. Если не включать радио, все будет в порядке. Терпимая боль, ничего ужасного. По крайней мере, надеюсь на это. Вставляю — И поворачиваю ключ. Двигатель оживает. Чувствую покалывание в ногах, словно их обдало волной статического электричества. Больно, но это меня не искалечит. Перевожу рычаг автомата в положение вперед, безмолвно благодарю отца и автоматическую коробку передач. Машину с механикой не смог бы вывести из подъездной дорожки, потому как не садился за руль почти три года. Выезжаю на улицу, в последний раз бросаю взгляд на дом. Отец смотрит из окна. Он задёргивает шторы, и я уезжаю. Еду медленно. Смотрю, нет ли полицейских. Не знаю, сколько из тех, что я видел раньше, были настоящими. Может, и не все игра воображения, но... Вот я вижу одного. Отворачиваюсь, стараюсь не вызывать подозрений, и полицейский автомобиль проезжает мимо. Холидей-стрит на другом конце города. Сворачиваю на следующем перекрёстке, Петляю по узеньким улочкам жилого квартала. Еще один поворот. И только у пересечения с первым проспектом понимаю, что я в ужасе от одной мысли о езде в плотном потоке. Дожидаюсь просвета среди машин и выезжаю на проспект, держусь правой стороны и еду медленно. Несущиеся грузовики гудят и обгоняют меня, обдавая автомобиль потоками воздуха. Обилие шума и света заставляет свернуть на следующем перекрестке. На маленьких улицах, чувствую себя в большей безопасности но нельзя же вот так прятаться необходимо двигаться вперед какое то время пробираюсь по задворкам подбадривая себя и наконец останавливаюсь на другом перекрестке здесь движение не такое плотное машин меньше и движутся они медленнее делаю глубокий вдох и пригибаю голову при виде проезжающего полицейского замечаю мигающий красный огонек в нише перед пассажирским сиденьем нагибаюсь и вижу прямоугольную коробочку. Огонек снова мигает, и я понимаю, что это сотовый телефон. В ужасе отшатываюсь, словно увидел змею. Нога отпускает педаль тормоза, и машина катится вперед. Резко торможу, и автомобиль клюет капотом. Сотовый. Неужели кто-то следит за мной? Или его забыл отец? Не кинь я взгляд в нужное время в нужное место, то ничего не увидел бы. Отец мог не заметить мобильник, только если уронил его туда днем. Красный огонек тогда был не виден Нельзя оставлять сотовый. Перевожу рычаг в положение парковка, медленно наклоняюсь, опасливо протягиваю руку. Что если телефон заверещит или загудит? Что если подействует как электрошокер или нападет на меня? Такое ощущение, будто тянешься к бомбе. Необходимо его подобрать. «Лучше сделать это сейчас, когда я думаю об этом, чем позволять ему работать в дороге». Рука замирает над мобильником. Он снова мигает. Хватаю его с глухим рычанием. Тут же раскрываю. Засветившийся экран ослепляет. Щурюсь, но ищу кнопку выключения. Ищу и не могу найти. Поскольку никогда не пользовался сотовыми телефонами, я даже не представляю, как они работают. Нажимаю кнопки одну за другой стараясь не нажать на вызов. Все это время пребываю в ужасе, ведь звонок может последовать в любую секунду. Ничего не получается. Почему здесь нет выключателя? Переворачиваю телефон и разглядываю задний корпуса. Аккумулятор. Снимаю крышку и вытаскиваю то, что кажется аккумулятором. Черный кирпичик. Экран темнеет, мигающая лампочка гаснет. Откидываюсь на спинку и тяжело дышу. Телефон теперь не действует. Опускаю окно и выкидываю его. Через мгновение осознаю ошибку. Вдруг его найдут. Тогда с его помощью отследят мой путь. Они, вероятно, знают, что я выехал из дому, но им неизвестно, куда я направился. Если же найдут телефон, то определят направление. Можно ли вообще выбрасывать вещи, телефон, старую одежду, что угодно. Выхожу, подбираю корпус и аккумулятор, кидаю их в чашкодержатель пока аккумулятор вынут меня нельзя выследить перевожу рычаг в положение вперед и оглядываю заполненную улицу линда прививала нам всякие полезные навыки но среди них не было вождения система управления кажется непонятной и чуждой будто сконструирована для другого тела нет я не могу управлять этой машиной впрочем сделать это необходимо покалывание в ногах воспринимается как нечто странное и болезненное но оно не выводит меня из строя. К этому удается понемногу привыкнуть. Движение здесь более быстрое, чем мне хочется, но все же ехать можно. Даже могу разглядеть знак дороги. Номер восемьдесят восемь, а не тридцать четыре. Но это путь на Холидей-стрит. Вливаюсь в поток. Стараюсь не выбиваться из него и въезжаю на автостраду. Здесь вести машину проще. Ехать приходится быстрее, но без остановок, поворотов или перекрестков. Так, вцепился в рулевое колесо, что от напряжения побелели костяшки пальцев. Свет фары, габаритных огней сливается в единый огненный поток, который проносится мимо. Вижу съезд. Нахожу улицу и нужное здание. Это многоэтажка, но без домофона или консьержа. Паркую машину, вхожу в дом, поднимаюсь по лестнице ищу номер 17А. В окне этой квартиры с улицы я заметил свет. А если не впустит? Вдруг она одна из них тихонько стучу. Фишер, открывая дверь, узнает меня и вскрикивает. Я в панике зажимаю ей рот и заталкиваю внутрь.